Глава 41. Через неделю Сергей почти поверил в то, что Митрохин его не узнал, а не ломает какую-то изощренную комедию. Его схватка с Завидовым прошла без видимых последствий. Постепенно он становился полноправным членом этого внеземного иностранного легиона, собравшего в свои ряды преступников и выбитых из колеи людей со всех уголков России. Но за внешним спокойствием что-то назревало. После расстрела изменилось не только его тело. Интуиция и способность мгновенно понимать скрытые мотивы, которым руководствовались люди, обострилась до такой степени, что не доверять своим предчувствиям он уже не мог, и вскоре получил этому еще одно подтверждение. Неожиданно среди дня состоялось внеплановое построение, на котором Митрохин объявил, что на следующее утро «Специально сформированный отряд предпримет рейд в поселок Аборигенов». «До сих пор подобные дневные рейды успеха не имели, поэтому отряд займет оборону в поселке Аборигенов и будет ждать наступления ночи», — закончил полковник свою короткую речь. Услышав недовольный ропот среди волонтеров, Митрохин досадливо поморщился и соизволил пояснить свой приказ. «В результате последней атаки шаманов» Стена сдвинулась еще на полметра. Если так будет продолжаться дальше, нам скоро негде будет повернуться. С колдунами пора кончать. — Разрешите вопрос, господин полковник!» — раздался из рядов голос Ипата, первого из волонтеров, которого Сергей увидел на планете после прибытия, и единственного человека, с которым у него сложились здесь нормальные, почти дружеские отношения. — Спрашивайте! — недовольно проворчал полковник, и по его тону было понятно, что дерзкому солдату за свою смелость придется расплачиваться. Задавать вопросы начальству здесь было не принято. «Каким образом мы сможем разделаться с неуязвимым противником? Неизвестно ни одного случая уничтожения аборигена. Они умеют отклонять в сторону любые направленные в них снаряды. До сих пор приходилось стрелять из-за силовой стены, значительно ослаблявшей мощность нашего огня». На этот раз вам поручено дождаться противника на его собственной территории и разделаться с ним огнем в упор. Все, можете разойтись». Одним из первых в списках отряда значился, разумеется, Трофимов. Сергей не сомневался в том, что ему придется участвовать в ближайшем же опасном задании. Насторожило его другое. Командовать операцией поручили Завидову. Скорее всего, Завидов знал о предстоящем рейде, и, затаив ненависть, ждал своего часа. Не пытаясь до нужного момента осуществить свою угрозу, он делал вид, что Трофимов перестал для него существовать. Но такие люди, как Завидов, никогда не прощают ущемления своего авторитета, особенно если это произошло в присутствии членов его команды. Вся деятельность Завидова и его жизненное благополучие внутри колонии строились на устрашении окружающих. и доказать, что посмевший публично оскорбить его новичок будет жестоко наказан, стало для него делом чести. Сергей хорошо представлял, что ждет его в этом рейде, но изменить ничего не мог. Приказы полковника обсуждению не подлежали. Единственное, что можно было сделать, это заблаговременно позаботиться о подходящем оружии. Боеприпасы ко всем штатным карабинам выдавались только начальнику группы. и раздавались лишь на месте предполагаемой операции. Неизвестно, чего в таком положении вещей было больше – обыкновенной глупости или перестраховки. Бунт в условиях изолированного военного лагеря полностью исключался. Слишком хорошо здесь контролировался каждый шаг волонтеров. А вот в лесу, на чужой планете, необходимость в оружии может возникнуть совершенно неожиданно, и отсутствие патронов может сыграть роковую роль. Но внезапное нападение на аборигенов беспокоило Сергея. Он должен был противопоставить хоть что-то до зубов вооруженному Завидову. По счастливому стечению обстоятельств у арсенала в последнюю перед походом ночь дежурил пад, получивший такие от полковника несколько нарядов вне очереди. Сергей предупредил его во время ужина о том, что собирается ночью посетить арсенал. Далеко не сразу Ипат согласился пропустить Трофимова через свой пост и наотрез отказался участвовать в этой акции. Это было очень плохо, потому что Сергей не до конца доверял своему новоявленному другу и предпочел бы иметь в качестве гарантии одинаковую с ним ответственность за совершенную кражу оружия. Но делать было нечего, приходилось использовать даже такой неверный и грозящий большими неприятностями шанс. Сергей был абсолютно уверен, что из этого похода ему не позволят вернуться. И для того, чтобы иметь возможность защитить свою жизнь, он готов был нарушить любую статью устава полковника Митрохина. В полночь Сергей успешно миновал пост паты и проник в арсенал. Он заранее начертил схему работы всех известных камер наблюдения. И только заучив ее наизусть, отметив все мертвые, непросматриваемые зоны, он решился осуществить задуманное. У него не было полной уверенности, что он знает все камеры наблюдения. Но, если его заметят, ничего изменить он уже не сможет. В подобных случаях огонь на поражение открывался без всякого предупреждения. Пока все шло по плану. Он подобрал ключи из связки, висевшей на доске проходной, в которой дежурил Ипат, и оказался внутри склада номер один. Здесь хранилось легкое офицерское оружие. Только такое можно было незаметно спрятать в походном снаряжении. Надписей на ящиках не было, лишь номера. Пришлось их взламывать. Хорошо, хоть пластиковые крышки держались не слишком прочно. Обнаружив в третьем ящике ультразвуковые излучатели, Сергей содрал с одного из них предохранительную упаковку и сунул оружие в карман. Теперь нужно было ликвидировать следы своего пребывания в этом помещении. Но это было еще полдела. Специальные аккумуляторы к украденному излучателю хранились в другом помещении вместе с патронами, и Сергею пришлось открывать очередные замки. В поисках аккумуляторов он случайно вскрыл ящик с непонятными металлическими шариками размером с грецкий орех. У них была ребристая поверхность, мелкую клеточку и одна единственная кнопка с фиксатором. Предположив, что это неизвестный ему тип гранат, Он на всякий случай прихватил пяток этих металлических орехов. Они занимали немного места, хоть и оказались неожиданно тяжелыми. Было далеко за полночь, когда Сергей сумел зарядить свой излучатель и вернулся к внешнему посту, на котором сидел впавший в тихую панику и пад. — Что ты там делал столько времени? До смены осталось всего полчаса. Нас обоих расстреляют. — Сначала нас нужно поймать. На складе не осталось никаких следов, поэтому я и пробыл так долго. А камеры? Откуда ты знаешь, что твоя проделка не заснята на карту памяти и утром не ляжет на стол полковнику? Я бы заметил наблюдение, его не было. Сергей не стал объяснять причину своей уверенности и привел более убедительный для Ипата довод. Даже если это случится, прежде чем полковник во всем разберется, мы будем уже далеко от лагеря. Ты ничего не говорил о том, что не собираешься возвращаться обратно. А это уж как получится. Обстоятельства подскажут нам, как поступить. «Зато теперь у нас есть оружие. Я и для тебя прихватил излучатель. Если передумаешь, можешь его забрать. Я говорил тебе, что не желаю в этом участвовать». «Но ты же участвуешь. Или ты считаешь, что пропустив меня на склад, ты совершил меньшее преступление? Не будь наивным. Полковник разделывается с нами обоими, если узнает об этом». Эта ободряющая новость заставила Ипата задуматься о том, в какую историю он влип. И несколько неожиданно для Трофимова парень согласился забрать второй ультразвуковик. Когда Сергей уже был в дверях проходной, Ипат остановил его вопросом. «Ты проверил свой излучатель?» «Его нужно проверять?» «Да нет, оружие совершенно новое, но там было несколько ящиков с отработанными аккумуляторами. Давай я проверю». Ипат достал небольшой прибор и, вставив в его рукоятку аккумулятор, который извлек из пистолета Трофимова, нажал кнопку. Вспыхнул зеленый огонек, и в окошечке появилась цифра 90. Вернув аккумулятор на место и не выпуская оружия из рук, Сергей наконец-то покинул склад. Он знал, что если его теперь попытаются остановить, он начнет стрелять на поражение. Эта готовность убивать оказалась для него несколько неожиданной. Хотя впервые она появилась у него гораздо раньше, после визита в резиденцию Чургина, Но там был особый случай. Для тех, кто открыл канал в чудовищный мир, и для тех, кто им помогал, не было прощения. Но сейчас ему могли встретиться люди, не имеющие отношения к тем событиям, виноватые лишь в том, что собственная жадность привела их в лагерь иновремянников. И все же он был готов без всякого сожаления прикончить их ультразвуковым импульсом. Что-то с ним происходило после схватки с Завидовым. Внутри его сознания формировался сплав отчаяния и жестокости. Ему везло в последнее время, что-то уж слишком везло. Никто ему не повстречался до казарменного барака, в котором находилась его комната. Наряды, обычно патрулировавшие вдоль силовой стены, в эту ночь куда-то исчезли. Говорили, что полковник отменил их перед предстоявшей операцией, чтобы люди могли отдохнуть. Но Сергей слишком хорошо знал Митрохина, чтобы в это поверить. В любом случае, обратного пути для него уже не было. Добравшись до своей койки, Сергей, не раздеваясь, повалился на нее и усмехнулся в темноте своей комнаты. Митрохину не понравилась бы эта усмешка, если бы он мог ее видеть. Впрочем, возможно, и увидит. В комнате Трофимова были установлены сразу две камеры наблюдения, способные снимать в инфракрасном свете. Но их в записи проверят не сразу, не сразу доложат полковнику, и когда это случится, отряд, который покинет базу за час до подъема, будет уже далеко. Обратно Сергей возвращаться не собирался. Потом придется пробираться сквозь чужой лес и разыскивать земное поселение, о котором рассказывал Ипат, и на которое головорезы Митрохина готовились совершить нападение. Сергею почти ничего не удалось узнать ни о характере этого поселения, ни о его расположении. Оно находилось вроде бы не слишком далеко, в километрах в сорока от лагеря, и теперь, обладая оружием, он надеялся до него добраться, если только сумеет отыскать поселение в непролазных дебрях чужого леса. Ультразвуковой пистолет был намного слабее парализатора по мощности, но зато его излучение было более жестким и узконаправленным. Ультразвуковой импульс мог разрушать ткани любого биологического объекта на расстоянии десятка метров, если не попадал в цель. Но самое главное, пистолет был максимально компактным, и Сергею без особого труда удалось спрятать его за подкладкой куртки. Туда же отправились и похожие на гранаты металлические шарики. Он собирался расспросить Ипата об этих странных гранатах, но в последний момент его что-то удержало. а может, просто не решился терять на это драгоценное время. Куртка была подбита синтепоном, и ее толщина полностью скрадывала любые неровности. Когда со всеми приготовлениями было покончено, до побудки оставалось всего полчаса. Уснуть уже не удалось, и после того, как Дневальный объявил подъем для группы Завидова, Сергей, помятый, злой и заранее ко всему готовый, одним из первых встал в строй. Рейд начался с марш-броска по просеке, ведущей от лагеря к Черному холму, на котором за месяц до появления здесь Трофимова тренировали водителей тяжелой бронетехники, потом куда-то таинственно исчезнувший. О том, куда именно девались четыре тяжелых биотанка, на базе ходили легенды, передаваемые только шепотом. В них рассказывалось, что во время очередного тренировочного рейда машины, задержавшиеся с выполнением задания до темноты, повстречались с отрядом аборигенов. Дальше рассказ становился совсем уж невразумительным. Очевидцев этого боя не осталось в живых, а машины бесследно исчезли вместе с водителями. Скорее всего, отряду Завидова теперь предстояло выяснить, как много правды было в этих легендах. До поселка аборигенов они добрались без всяких проблем. Путь этого маршрута хранился в памяти штатного навигатора, размещавшегося в браслете наручных часов у каждого из солдат. Как и раньше, во время подобных дневных рейдов их встретили пустые шалаши поселения, впрочем, еще теплые, пахнущие живым духом только что ушедших людей. В центре поляны горел непогашенный костер и кипело какое-то варево в огромном глиняном чане. «Занять позицию по периферии поселка! Будем ждать вечера!» – проорал Завидов, и в его тоне отчетливо проступили истерические нотки. Любитель ночных расправ определенно чувствовал себя в этом месте не в своей тарелке. Трофимову в качестве позиции достался один из шалашей, стоявший несколько обособленно от остальных и расположенный ближе всех к лесу. Сергею очень не нравилось то, что Завидов до сих пор не выдал ему патроны. в то время как остальные участники рейда их уже получили. Выделенный ему изолированный шалаш как нельзя лучше подходил для расправы. Нападение должно было произойти еще до наступления темноты, чтобы никакие внешние обстоятельства не помешали осуществить этому подонку задуманное. Отложив в сторону незаряженный карабин, Сергей достал ультразвуковой излучатель и установил его боевой взвод на максимальное поражение. Теперь оставалось только ждать. Но нет ничего хуже подобного ожидания, когда кажется, что стрелка часов прилипла к циферблату, а минуты превратились в часы. Лес, раскинувшийся за шалашом, тоже чего-то ждал. И Сергей чувствовал это нарастающее ожидание всей своей кожей. Словно электрические иголочки пробегали по спине, передавая ему ощущение сотен глаз аборигенов, разместившихся среди ветвей деревьев. Они раньше его увидели две крадущиеся тени, ползком подбиравшиеся к его шалашу из середины поселка, где разместились основные силы завидовского отряда. При всем желании Сергей не мог бы их увидеть. Ему было поручено наблюдать за лесом, а этих неожиданных визитеров скрывала плотная стена шалаша. Но сейчас, получив неожиданное предупреждение от самого леса, он развернулся на 180 градусов, улегся поудобней чтобы можно было стрелять с упора лежа. Из короткоствольного ультразвукового пистолета не так просто вести прицельный огонь, да и боевого опыта обращения с этим оружием у него не было. На уровне глаз Сергей раздвинул ветви, из которых была сплетена задняя стена шалаша, и, проделав в ней основательную дыру, просунул наружу ствол пистолета. Теперь он мог видеть обоих нападавших, и, узнав одного из них, Сергей похолодел. Сжимая в руках широкий раструб полевого парализатора, первым полз его старый знакомый Ипат. Вот, значит, почему он так легко согласился пропустить его на склад. Выполнял приказ Завидова, а может быть и самого Митрохина. Сейчас это уже не имело значения. Нельзя было подпускать их ближе ста метров. Парализатор бил широким лучом, промахнуться из него невозможно. И если он позволит им первым сделать выстрел... о дальнейшем сопротивлении можно будет забыть. Сергей старательно, как на учениях, поймал на мушку голову и пата, совместил мушку с задней рамочкой прицела и плавно надавил на спуск. Пистолет кашлянул, и вместо вибрирующего гула, сопровождавшего ультразвуковой импульс, из его ствола вырвался яркий сноп безобидного белого пламени, в случае необходимости заменявшего сигнальную ракету. Чтобы это произошло, нужно было сделать совсем немного. Всего лишь заменить боевой аккумулятор на сигнальный. Предатель. Это было последнее, что успели произнести губы Сергея, прежде чем в ответ на эту вспышку рявкнул излучатель в руках Эпата. Все тело Сергея опутал невидимый стальной канат, в который превратились его собственные мышцы. Боль, сопровождавшая паралич, была такой сильной, что потерю сознания Сергей воспринял как милость».